Подарок. Мы с Мирой приехали из роддома ранним утром 9 августа 2015 года. Я легла на кровать и положила Миру себе под бок. Из своей комнаты приползла сонная Лола и упала мне под руку. Лбом она уткнулась мне в руку, губами в затылок Миры, и заснула. Я боялась дышать. Я даже плакать не могла, так глубоко утонула в счастье. Мы проспали 4 часа, и почему-то именно в этот момент стерлись границы между чужим и своим ребенком. В один из моих первых приездов Лола подарила мне поделку. Два деревянных сердечка, обведенных зеленым карандашом. На обратной стороне надпись «L плюс N равно Love». Этот подарок я хранила два года, но однажды не смогла найти. Я навзрыд плакала у Лолы на кровати. Она гладила меня по голове и говорила, что это просто вещь, что важнее другое — воспоминания, их же нельзя потерять. Лоле уже исполнилось 14, и она бесконечно осознанный человек. Она отлично стала понимать себя и других и оказалась невероятно эмпатийной. Еще раз встревоженно взглянув в мои зарёванные глаза — Лола вдруг протянула руку к плюшевой кошке, с которой спит в обнимку всю жизнь. Серая, облезлая, миллион раз постиранная, кошка всегда лежит на Лолиной кровати среди фантиков от жвачек и крошек от чипсов. На шее болтается ошейник. Когда-то он был ярким, серый бархат со стразами, а сейчас напоминает браслет за 50 центов с барахолки. Но на внутренней стороне очень дорогая Лоли надпись. Этот ошейник подарила подруга из Австралии, написав на память важные слова. «Кошка неприкосновенна, но я плачу на лоленных коленях из-за потерянного сердца, и она снимает ошейник и протягивает мне. Я беру его и рыдаю еще сильнее. Я знаю, что сейчас произошло что-то очень важное. Лола отдала мне часть своей жизни. Счастливой жизни». В Сиднее они с папой каждый день ходили на море. Они бесконечно любили друг друга и проводили время в играх на пляже и в путешествиях. Лола была счастлива. Переезжая в Европу, они были вынуждены оставить в Австралии их большую собаку. Огромный пес привык к двору и большим пространствам, поэтому папа решил не брать его с собой в Амстердам. Лола считает это самым трагичным событием своей жизни. Я плакала, а Лола гладила меня по голове, пока я не успокоилась. На следующий день я еще раз перерыла все шкафы и все таки нашла сердечки, а ошейник вернула австралийской плюшевой кошке.